Глава 26. Снимать или не снимать? В здании было душно. Эльф заткнул все окна, все двери так, чтобы в комнаты не проник ни единый луч света. Это позволило сохранить относительную прохладу, но дышать было нечем. Если бы не это внутри, оказалось бы вполне сносно. Ветхую, тронутую тленом мебель, а мастериль убрал в дальние комнаты, заменив их, видимо, на то, что нашел в соседних хибарах. Я надеялась, что хотя бы в том, как он обустроит жилище, проявятся эльфийские привычки. но нет Изгнанник сплел из веток какие-то странные люльки, которые свисали повсюду с потолка, и хранил в них, как на полках, свои вещи. Некоторые из них просто болтались на крючках, и по комнате невозможно было пройти, не задев хотя бы одну из таких подвесок. Использование дров – практически плевок в лицо для любого нормального эльфа. А Мастреля явно не смущала, поскольку на кухне по-черному топилась печь. кролика а то шум!» – сказал он, заметив наши голодные взгляды, обращенные в ту сторону. «Пригласил бы вас на ужин. Но вы спешите!» Кривая усмешка на губах недвусмысленно намекнула на то, что эльф из-за этого нисколько не огорчен. А я в очередной раз поразилась, насколько он отличается от собратьев. В доме было темно, и рассмотреть, что в остальных помещениях, не получилось. а Амастерель привел нас в самую большую комнату, погасил чадящую масляную лампу и приоткрыл ставни, пуская солнце. Правда, сильно светлее не стало» и день уже клонился к закату, и Мишель развешанный повсюду корзины с предметами. У меня здесь от чего-то встали волоски по всему телу. Я поколебалась и все же открыла второе зрение. Наружу приказ дальше не тратить силы на колдовство. Интуиция меня не подвела. В комнате почти все светилось магией. Почти, потому что стены, пол и другие поверхности, которые подвергались воздействию тлена, навсегда потеряли магические свойства, и в этом смысле действительно были мертвыми. Но те вещи, которые принес эльф вплоть до гроба стесанного столика, были зачарованы. Светился даже сам эльф. Я не ошиблась, и его действительно покрывало какое-то защитное волшебство. Хоть в чем-то Амастариэль оказался похож на лесной народ. Но меня от этого прошелся озноб по коже. Почуяв мое заклинание, он искоса посмотрел на меня. «Не бойся. Если будете делать только то, что я говорю, эта магия на вас не обрушится». «Да, пожалуй, обрушится. Тут было верным словом». Наиболее ярко волшебством светился стол. Я вытянула шею, пытаясь разобрать, что там. И непроизвольно подалась назад, когда наконец-то разглядела. Сосуд с рунами из гробницы Аруана. Маска в точности, как на рисунке, из гримуара. Еще несколько предметов, добытых командой и мной в том числе. И линз загадательного прибора, который мы достали только сегодня. «Дайш, но ты говорил...» — вырвалось у меня. «От усталости, наверное». Я же не ожидала, что мне в самом деле все объяснят. «Мараиси обсудим!» Отрезал тот. Я прикрыла рот. Дайш не дурак, наверняка знает, что делает. Асгир тоже явно чувствовал себя не в своей тарелке. Ростом он не ступал, эльфу, но был шире плечах, и при каждом его движении в доме что-то звякало, стучало или болезненно кряхтело. Вот кто точно не мог вздохнуть без того, чтобы не задеть бесчисленных подвесок. То и дело напарник поводил плечами, словно окружение на него давило. Я его понимала, и подозревала, что на нас обоих поскочила одинаковая мысль. Драться здесь будет страшно неудобно. — А Мастериэль, или как там тебя? — позвал Асгер. — Будешь тут с нас браслеты снимать? — А тебе какое дело? Скосил глаз Эль в то время, ищущий что-то в одной из подвешенных корзин. — Хочу, чтобы с меня скорее сняли цепь. Интересно, не помешает ли этому мертвый дом? — Он не мертвый. Он всего лишь навсегда лишён магии. Полдовать внутри него ничего не помешает, если не использовать его части. А мы этого делать не будем. Эльф вытащил из корзины две ленты, тонкий тканый поясок и длинную льняную полоску, и приложил к нашим запястьям. Поясок полетел обратно в корзину, а Алёна остался в руках Амастарейля. Хотя он удивлённо кивнул, меня его действия только ещё больше запутали. «Какое отношение к снятию браслетов имеют тряпки? Как будет проходить заклинание?» Прямо спросила я и тут же добавила, чтобы меня не оборвали вопросом, а какая мне разница. Я маг. Я должна понимать, что со мной сделают. А Мастерель кинул еще взгляд искоса. «Вещицы вроде этих браслетов созданы так, что чары на них может разрушить лишь одно – смерть. Дальше сказал, что по условиям чар это будет смерть обоих супругов, поэтому мы не можем себе такое позволить». Он положил ленту на стол расправил ее, откуприл баночку с чернилами и принялся рисовать на ткани уже знакомые эльфийские слова, те же самые, что украшали серебро баслетов. «Мне придется связать с вами двух живых существ и с помощью заклинания переноса сковать их между собой брачными оковами. Затем свернем им шеи. После этого будете свободны и вы». Я порылась в памяти. «Ты о заклинании связывания шантвера?» «О нем самом». «Но это же запрещенная магия». «Если ты убьешь связанное с человеком существо, он тоже может погибнуть». «Погодите», — насторожился Сгер. Его низкий голос рокотом пронесся по комнате. «Мы что, в процессе снятия браслетов все равно рискуем оба подохнуть? На кой ляд их тогда снимать, если это не менее опасно, чем их носить? У меня тот же вопрос, Амастериэль». Дальше положил ладонь на руку эльфа, не давая ему дальше наносить на ткань письмена. «Я привел к тебе девушку не для того, чтобы ты ее нечаянно убил». А мастерель легко сбросил ее в ладонь и продолжил писать. «А я сказал тебе, где ее искать, не для того, чтобы теперь нечаянно убить. Она нужна нам обоим. И если бы существовал риск ее смерти, я бы просто не стал проводить этот обряд. Так что будь добр, заткнись и делай, что я говорю». Дальше вспыхнул от кончиков пальцев до кончиков волос. С ним никто не смел так разговаривать, тем более при предпочиненных. Меня это испугало даже больше, чем тот факт, что я зачем-то нужна эльфу. И это он нашел меня для Дайша. Однако наниматель сдержался, хотя и заговорил достаточно резко. «Ты меня два года водил за нос, и я принес все, что ты хотел. Выполнил все условия. Так что будь добр, назови последовательность прямо сейчас. Я устал от твоих отговорок и не собираюсь ждать очередного провала». Амастерил скинулся и упер в него взгляд. Но дальше не мог присмотреть даже такой, как эльф. Они с минуту бравили друг друг глазами, пока хозяин дома не сдался. Он что-то быстро начертил на бумажке, сложил ее и протянул скорее, ткнул дальше «Без девчонки у тебя все равно ничего не выйдет. Значит, твоя работа, чтобы снятие браслетов прошло без ксессов», — ледяным тоном ответил тот. «А если я уже не очень хочу и снимать?» Робко вседомилась я. — Моё мнение считается... Я видела, что Дайш колеблется. По какой-то причине ему очень не хочется, чтобы я пострадала. Хотя почему по какой-то? Я его лучшая колдунья и ещё нужна для чего-то. Что без меня никак не выйдет. А вот Асгер в следующую секунду меня удивил. И совсем не в приятном смысле. — Если Амастерель уверен, что всё обойдётся, то надо снимать. Он слабо мне улыбнулся. — Пора избавить девушку от плена. — Плена... На лице эльфа как будто появился новый шрам. Это была всего лишь усмешка. «Вы ничего не знаете о плене. Ты на свой пошел добровольно», — обронил Асгир. Эльф, продолжающий вводить буквы на ткани, оторвался от этого занятия и пристально посмотрел на северянина. «Понятия не имею, о чем ты». Но даже слепой заметил бы, что он прекрасно все понимает. Асгир беседу не подержал и мне оставалось только хмуро глядеть на мужчин в комнате. «Все они знали некий секрет, о котором я даже не догадывалась». Хуже того, я, похоже, была частью этой тайны. Но никто, ни единая душа, и не подумала о том, чтобы меня в нее посвятить. А ведь я, возможно, самый сильный маг среди них, если, конечно, не принимать во внимание мой недостаток опыта и знаний». «Делом не хотите заняться?» Мрачный поинтересовался дальше «Время к ночи. Нам еще возвращаться на корабль. А мы только и делаем, что собачимся. А Мастериэль насчет заклинания связывания Шантвера решать тебе». — Но советы помнить, что без Лии и тебе ничего не светит. — Я уже сказал, что девчонке ничего не грозит, — огрызнулся тот. — Готовьте вашу вторую пару к связыванию. — Чего? — возмутилась я. — Да мы за этим сюда привели Трейси и альтеса Нет. — Мрачно сделал тот, не спуская взгляда самостариэля. — Вот так убивать своих самых верных людей я не буду. Эль вздохнул. — Какие вы люди сердобольные! а я уж решил что это бестолковая парочка снаружи только и годится что на жертвоприношение а мастарельь почти прорычал дальше он лишь до сады отмахнулся звери тоже подойдут если вам не жалко времени на их поиски моиши птицы мертвы домах вроде этого животные не селятся но вы можете поискать других В той стороне деревни я видел под одной из крыш гнездо ласточки принесите мне двух птиц еще живых и начнем «Идемте». Наниматель ком указал нам на выход. «Надо разобраться с этим быстрее». Но мы не успели не то что шагнуть за порог, а даже просто выйти из комнаты. В дверь дома стукнул дара, и голос его звучал крайне напряженно. «Да, аж, по-моему, у нас гости». В секунду спустя подвески в комнате колыхнулись, будто от сильного ветра. Зазвинили невидимые в сумраке колокольчики. Эльф оглянулся на них. Лицо его сразу исказилось, зубы обнажились, в злобной гримасе. «Ты привел за собой хвост». Отнекиваться или оправдываться было бессмысленно. Мы все понимали, что это может произойти, тем более, что у дара было твердое ощущение слежки. Поэтому ответом Амастериэлло послужил еще один удар в дверь, но на сей раз такой, как от стрелы или арбалетного болта, силой вонзившегося глубоко в дерево. Снаружи раздалась руган соратников, и они без приглашения обвалились внутрь, еле успев закрыть за собой дверь. Прежде чем туда воткнулась вторая стрела, она легко прошла сквозь ветхие, тронутые тлен от доски, не замерла всего в сантиметре от головы Дара. Вор принялся отчаянно материться. Хотя в его устах это могло быть и сообразной молитвой. «Вот и сняли браслеты!» Мрачный сказал Дайш, глядя на то, как в сумраке поблескивает металл наконечника.